3. Отметка 5, 46, 19. Винтан рывком бросает спидер назад. Ауспик сломан и бесполезен. Он увидел орудийный транспортер, только свернув за угол. Спидер разворачивается на эллинге с такой силой, что винтан и силотон накрениваются вперед своих креслах. Их уже нагоняют выстрелы. Беглый огонь транспортера с гравитационной компенсацией четырехпушечного чудовища рвет в клочья сараи и складские блоки вокруг. Грузовые сооружения и пакгаузы с боеприпасами взрываются и разлетаются на части. Ракритовые стены содрогаются, с них сыплется пыль от стремительно пробивающих их выстрелов. Окна рассыпаются. «И не сюда!» – произносит винтан «Согласен!» – отзывается Селатон. «У него на коленях лежит автопушка». И он проверяет подачу зарядов. В магазине их осталось немного. Винтан сворачивает влево, и они мчатся вниз по сырому ракритовому туннелю. Проскальзывают между двух огромных аэрокосмических заводов и огибают по периметру горящую налоговую станцию. Повсюду лежат тела. И гражданские, и армии, и слишком много ультрамаринов, чтобы у Винтана сохранился хотя бы слабый оптимизм. Люди мертвы, а их оружие все еще в ножнах или в кобурах. Убитый, не успев посмотреть смерти в лицо. Дороги и магистрали окаймляют груды кобальтово-синих доспехов. Безвольные трупы в истертой броне. Некоторые, как дрова, сложены у заборов и стен. Некоторые вскрыты и опустошены. Нескольких распяли на столбах или металлических стенах зданий. Кажется, будто некоторых разделывали или даже поедали. Винтан не понимает этого. Он предполагает, что они стали жертвой какого-то разрывного оружия, недавно появившегося в арсенале 17-го. Теоретически. Это лучшая из теоретических возможностей. винтан надеется, что так окажется и на практике. Прочие теоретические альтернативы слишком неблаговидны, чтобы их рассматривать. Несущие слова состоят в союзе с какой-то расой флатоядных ксеносов. Несущие слова предаются ритуальному каннибализму. Винтану не требуется дополнительных причин, чтобы насмерть биться с несущими словами. Нанесенный калту и тринадцатому ущерб – достаточное основание. Предательство – достаточное основание. Безостановочная и беспощадная атака с нарушением всех правил этого довольно. Однако после такого осквернения данный казус Белли выходит на совершенно новый уровень. Это уже не война, это военное преступление. Оно попирает и позорит законы и заповеди Легиона со Састартес. Законы и заповеди, которые установил прародитель-император. несущие слова извратили облик истинного и законного пути Империума и нравственные нормы человечества. Тут и там Винтан замечает символы, намалеванные на стенах, предположительно кровью, восьмиконечные звезды и иные эмблемы, с которыми он не знаком и от вида которых ему делается неуютно. Поверх пыхтения двигателя спидера пыхтение к которому примешивается тревожный лязгающий звук, винтан слышит грохот других орудийных транспортеров, движущихся по окрестным улицам. Они находятся в промышленном поселке между космопортом и городом. винтан отчаянно пытается найти дорогу, по которой они смогут прорваться и двинуться на северо-запад, в Эруд. Его основная забота – восстановить контакт со своей ротой и другими подразделениями на сборах в Эруде. Если они перенесли это и остались целыми или относительно целыми, он намеревается сделать их орудием контратаки. Над всем городом и портом колышется мгла. Это огромное количество дыма, смешанного с туманом, и пар. Марево затягивает горизонт, закрывая бассейн реки и превращая миллионы отдельных огней в неяркие оранжевые кляксы. Вентану доводилось видеть подобный феномен раньше когда крупные объемы воды моментально испарялись мощным энергетическим разрядом. На городской низине конденсируется Мертвый океан. Они огибают очередной угол и видят, что по грузовому проезду впереди движутся шестеро несущих слов. Те окликивают их, а затем открывают огонь. Спидер трясется от попаданий. Они дают задний ход. Броня довольно прочная, но винтан знает, что ей изрядно досталось. Он скользит назад, надеясь развернуться на плотном грунте перед заводским складом и найти другой путь. По ним начинают стрелять новые несущие слова, ведущий огонь с надземного перехода и балочного моста между двумя фабриками. Масс-реактивный заряд разрывается оборд кабины там, где крыша уже разорвана и отогнута назад. От сотрясения селатон сильно наклоняется. Еще немного, и они не смогут развернуться. Винтан сделает назад быстрее. Он сбивает двух несущих слова, возникших позади. Фигуры в валах-доспехах отлетают от репульсоров на бронированной корме спидера и падают, слязгом подпрыгивая на ракрите Но он не может просто переехать орудийный транспортер, который выкатывается перед их кормой. Тот вдвое больше по размерам, вдвое тяжелее и начинает поворачивать квадригу пушек, целясь в них «Давай!» — кричит Селатон. «Давай через них!» Винтан снова бросает спидер вперед, запуская тягу. Он сшибает одного из несущих слова, которых они уже один раз отшвырнули с дороги. Гикарь пробовал восстановить равновесие. Переднее правое крыло сильно бьет его усиленной предохранительной решеткой, заставляя согнуться пополам и отбрасывает в бок. Он вертится и приземляется так, что видно, как рвется спинной мост. Силатон приподнимается на сидении, пристраивая автопушку на раму стекла. Они направляются прямо на отделение несущих слова, которое отрезало их от грузового проезда. Они несутся сквозь град огня, хлещущий с балочного моста и надземного перехода. Заряды врезаются в землю вокруг них, выбивая фонтанчики огня и гальки. Другие бьют по кузову, будто свои сваебойный копер. Селатон начинает стрелять из пушки. Если учесть неподготовленность, он выбирает хороший угол и строчит по балочному мосту разрывая перекладинный перил и разнося на куски металлическую балюстраду. Он сшибает двух вражеских стрелков с ног, а затем попадает по третьему. Винтан видит, как шлем взрывается, словно красная сигнальная ракета. Убитый падает с моста и врезается в землю через секунду после того, как они проезжают внизу. Селатон опускает прицел и срезает одного из солдат на земле. Роторная пушка изжевывает фигуру, кромсая ее, будто мешок с мясом и металлической соломой. Прочие остаются на месте, поля по ним. Вентан, не дернувший, замечает, как реактивный заряд пролетает через кабину между их головами и выходит через заднюю амбразуру. Он сбивает одного из несущих слова, перебрасывая его назад через мчащийся спидер. Затем налетает на еще одного, принимая его на бронированную защитную решетку. Верхняя часть тела распластывается по носу, ноги оказываются под машиной. Спидер выбрасывает из-под днища огромный снопыска, продолжая убийство и стирая пятки с лодыжками тяжелой боевой брони Максимус 3, расплющенного несущего слова. Раздается ужасающий скрип и вист. Винтан не в состоянии сбросить человек Впереди на грузовой проезд рушится стена, и в поролом с грохотом выезжает алый рендрейдер корпус которого покачивается на щебне, оставшемся от разрушенного здания. Машина разворачивается, наводя орудийные установки. Винтан уходит влево, других вариантов нет. Он таранит сделанную из металлических листов стену склада и прорывается прямо сквозь него, чтобы избежать шквального огня лендрейдера. Сила удара приходится, на прижатого к носу несущего слова. И если он еще и не был мертв, то теперь уж точно. Но и спидер тоже столкновение добило тяговый реактор. Он начинает кашлять и скрежетать, испуская дым из вентиляционных отверстий. Спидер движется по инерции и замирает во мраке склада. Винтан и Селатон выскакивают. У Селатона автопушка и последний оставшийся магазин боеприпасов. Винтан берет штандарт, затем останавливается и возвращается, чтобы забрать болтер из мертвой хватки несущего слова, который теперь едва ли не вплавлен в искореженный нос. Ниже пояса от него мало что осталось. Чувствуется запах перегретого металла и прожаренного костного мозга. Первые несущие слова пробуют прорваться внутрь через пробитую спидером дыру. силатон обстреливает их, срезая двоих и проделывая в стене еще больше отверстий, через которые льется свет. Магазин израсходован, он бросает пушку и извлекает болт Они начинают отступать по захламленному пространству склада, обмениваясь выстрелами с несущими слова которые прорываются через проход. Болтерные заряды с шипением летят в разные стороны. Винтан попадает, но не уверен, убил ли, наверняка. У противника абсолютный численный перевес. Он ждет, что стена рухнет внутрь, и склад будет атакован лендрейдером, который охотится за ними. Он слышит, как тот движется снаружи, с грохотом набирая скорость. Внезапно там происходит ошеломляющий взрыв. На секунду на склад врывается яркая вспышка. Через каждую щель пулевые отверстия и окна. Здание сотрясается, и стену пробивают в жуткие куски раскаленных деталей машины и обломков брони. Винта на селотон поднимаются. Вломившиеся в проем следом за ними несущие слова тоже встают на ноги. Они пытаются снова зафиксировать целеуказатели на бегущих ультрамаринах. Однако они сбиты с толку. Что это был за взрыв? Что только что прикончило ленд Пока они разворачиваются, жгучие пучки плазмы рассекают мрак и режут их на куски. Сверкающие зеленые лучи снова и снова проплавляют отверстия в доспехах и заставляют шлемы лопаться, как воздушные шарики. Винта на селотон пятятся в укрытие, держа оружие наготове. готове. Волоча мощные плазменные бластеры ближнего боя, здание заполняют скитарий механикум. Не пытаясь играть в милосердие, они добивают всех несущих слова, кто не был убит сразу. Грозных бойцов механикум несколько десятков. Воины тринадцатого, передает один из них в режиме громкого оповещения. Назовитесь, поторопитесь, время против нас. Вентан встает, поднимая потрёпанный штандарт. Рэм Вентан, четвертая рота, объявляет он. Командующий скитариями выходят навстречу. Это уродливый, покрытый шрамами могучий ветеран, в отпугивающей яркой боевой экипировке. Одна из красных глазных прорезей на медном лицевом щитке мерцает. Аруксератит. Калкасская когорта скитариев, откликается он. Голос слегка запинается, словно он не привык разговаривать. Мы поняли по активности несущих слова, что неподалеку должны быть силы 13 -го. Вас всего двое. Да, благодарим за вмешательство. «Оно ничего не будет значить, если мы тут задержимся, капитан», — отвечает Арук. «У нас достаточно огневой мощи для нападения на небольшое отделение, одну-две машины. Но резервы энергии ограничены, и мы не можем справиться с большими силами противника». «Вы можете вывести нас отсюда?» — спрашивает Винтан. «Мы можем отвезти вас к нашему старшему магасу говорит Арук. «Мы надеялись, что сможем начать координировать сопротивление». Винтан кивает. Скитария направляется к ближайшему выходу. Арук замечает стандарт который несет винтан. «Лишний груз», — произносит он, — «нет необходимости его брать». «Еще как есть», — отвечает Селатон.